И где-то на середине глубины открываю глаза. Моя комната ещё зелёное застывшее утро. На зеркальной двери шкафа осколок солнца в глазах мне. Это мешает в точности выполнить установленные скрежалью часы сна. Лучше бы всего открыть шкаф, но я весь как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать. Всё-таки встал.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 переламывается молнии на полу, на стенке шкафа выше, и вот это жестокое сверкающее лезвие упало на запрокинутую обнажённую шею И. И в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул и ещё раз открыл глаза. Моя комната. Ещё зелёное застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я в кровати, сон. Но ещё буйно бьётся, вздрагивает, брызжит сердце, но это в концах пальцев, в коленях. Это несомненно было. И я не знаю теперь, что сон, что явь. Иррациональные величины прорастают сквозь всё прочное, привычное, трёхмерное, и вместо твёрдых, шлифованных плоскостей кругом что-то корявое, лохматое. До звонка ещё далеко. Я лежу, думаю, и разматывается чрезвычайно странная логическая цепь. В всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего иррационального корня, мы не знаем соответствующих тел. Мы никогда не видели их. Но в том-то и ужас, что эти тела невидимые есть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 Я вижу бесконечно огромное и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и всё время чувствуемым минусом жалом иррационального корня. А может быть, это ни что иное, как моя душа, подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящих себя всем тем, что звонок, день. Всё это не умирая, не исчезая, только прикрыты дневным светом, как видимые предметы, не умирая к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове лёгкий зыбкий туман. Сквозь туман длинные стеклянные столы медленно молчат в такт жующей шара головы. Из далека сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно ласкающую музыку Я механично вместе со всеми считаю до 50. 50 у законенных живательных движений на каждый кусок. И механично отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю своё имя в книге уходящих, как все. Но чувствую, живу отдельно от всех. Один, огороженный мягкой заглушающей звуки стеной, и за этой стеной иной мир.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 Когда солнце уже садилось, вечерний розовый пепел на стекле стен, на золотишпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных номеров. Не странно ли, потухающие и солнечные лучи падают под тем же точным углом, что и загорающиеся утром, а всё совершенно иное. Иная эта розовость Сейчас очень тихо, чуть-чуть горьковато, а утром опять будет звонкое, шипучее. И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов ю контрольёрша вытащила и подала мне письмо. Повторяю, это очень почтенная женщина, и я уверен, у неё наилучшие чувства ко мне. И всё же всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щёки,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 тысячи синусоид письмо прыгает я подхожу ближе к свету к стене там потухает солнце и оттуда на меня на пол на мои руки на письмо всю гуще темно розовый печальный пепел конверт взорван скорее подпись и рана это не и это о и еще рана на листочке снизу в правом углу расплывшаяся клякса сюда капнула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 И будто комната у меня не четырёхугольная, а круглая, и без конца кругом, кругом, и всё одно и то же, и нигде никаких дверей. Я не могу без вас, потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю, вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой. И понимаете, именно если я вас люблю, я должна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 Так, конечно, лучше, она права. Но от чего же? От чего?